Я Майя. Кто я такая? спрашиваю я себя. Ответ кроется не в моем имени. Имена, названия они нужны для опознания, для наклеивания поверхностных ярлыков, они ничего не говорят о сущности. А я имею в виду вот что: какую сущность я несу в себе? Если вернуться к моменту моего рождения, до того, как я стала собой. То биологическая субстанция, которая со временем превратится в меня, сформировалась в теплом гнезде. Она медленно росла, покуда не достигла полноты своих способностей в том месте, которое я вскоре покинула. Знала ли я в тот момент, кто я такая? Не думаю, и я на протяжении веков буду продолжать этого не знать. Мир был полон неведомых вещей, и я не задумывалась над тем, чтобы задавать вопросы. Я просто ощущала эти вещи органами чувств, которыми была оснащена это тело, эта биологическая субстанция обладала способностью чувствовать тепло в равной мере, обладая способностью его желать. Больше мне ничего не было нужно. Многие годы у меня не было собственных желаний. Желания были лишь у моего тела. Оно желало расти, состояться, быть готовым. Потом я начала узнавать больше об окружавшем меня мире. Я стала именовать каждую вещь, пользуясь словами, которые я слышала от других людей, и научилась описывать вещи, как это делали другие, включая и то, как надо было описывать себя. Слова хлынули словно водопад: папа, мама, плоть, кровь, Жизнь, семья, дом, земля, страна, мир, вселенная. Разные вещи выражаются с помощью слов. Однажды, давным-давно, и они создают существование. Прошлое существует, воспоминания существуют, истории существуют. Слова приносят мне прошлое с тех времен, когда я не знала, кто я. Прошлое вернуло мне ночь, когда я родилась, продемонстрировала ее с помощью слов, произнесенных моими родителями. Наверное, они произвели на меня сильное впечатление, глубоко тронули меня, не из-за того, что я их знала в то время, но из-за самих слов. Слова создали мои воспоминания, мое прошлое, меня и вместе со всеми своими ощущениями я начала использовать прошлое, чтобы объяснить окружавшие меня явления то в чем я знаю, я принимаю участие. Они, мой жизненный опыт, передаваемый с помощью слов, сейчас существует, настоящее пробуждается. В те дни, когда я узнала о настоящем, моя биологическая субстанция продолжала расти, питаясь другими вещами, осознавая свои желания. На самом деле, я начала понимать, чего мне хотелось. Вещей не только плотских вещей, но и иных, которых я не всегда могла иметь. И тогда я начала жить надеждами, мечтать об этих вещах, воображать себе, каково это иметь их. Меня озарил свет завтрашнего дня. Ко мне повернулось будущее, и теперь я знаю, то место, где я нахожусь, это настоящее, которое в свою очередь обретается в пространстве и времени. Я иду к дому двоюродного дедушки Тая сквозь пространство и время. Ничто не даётся без потерь. Пространство и время всё приводят в равновесие. Всё, что находится здесь, в настоящем, когда ты маленькая девочка, и когда ты превратилась во взрослую женщину, и когда стала старухой. И хотя я принимаю, что всё разворачивается в пространстве и времени настоящего, я всё же пытаюсь этому противиться. Я отказываюсь идти в ногу с настоящим, ведь я живу в прошлом, в своих воспоминаниях, и в будущем, в своем воображении и со своими надеждами. За один единственный день я в мгновение ока проделываю путь до разных мест, оказываюсь в открытом космосе, во вселенной, в галактике, на Млечном пути и на других Млечных путях. Крошечные скопления в крошечной тьме вселенной движутся, вращаются по орбитам, сталкиваются друг с другом и образуют черную дыру, которая заглатывает все на своем пути. И чем больше она заглатывает, тем меньше становится, пока не сжимается до размеров моего тела в материнской утробе. Такая маленькая Целая вселенная живет внутри материнской утробы, и вся она сжата до размера атома, меньше атома, кварка, меньше, чем кварк. Они же ничего не знают эти семена, эти сгустки неизмеримой субстанции. Они не знают, насколько они малы и что они живут внутри материнской утробы. Иногда они даже еще меньше, размером с горсть листьев дерева подук в руке Будды. Сноска. Листья и цветы дерева бодуг или нарра, иногда используются в ритуалах. Рассыпание листьев символизирует распространение учения Будды. Он простирает руку и разбрасывает эти листья, и ветер уносит их к ученикам Будды. А Будда сидит под большим деревом и машет рукой, чтобы разметать листья розового дерева по ветру. Он знает, что его рука движется, и повторяет ее движение. Его тело знает, сосредоточенное на его руке, на настоящем моменте. Сплошная линия, непрерывная, немеркнущая, настоящая течет, словно нескончаемый поток, и нет ни прошлого, ни будущего. Кто же я? Из какой субстанции я сделана? У меня есть прошлое и будущее, но точно ли они мои? Я в сознании. Я являюсь. Я стою здесь, в своей комнате, в доме, где я родилась. Мне исполнится 20 через несколько месяцев в этом году, в 2029. Мое прошлое медленно ткет себя из множества нитей, обретая форму. Если я помню и вспоминаю, вглядываясь прямо в горизонт событий, разные истории складываются в образы, события и фразы. Я знаю прежде, чем задаю вопрос, кто я. Я прихожу в себя, словно пробуждаюсь ото сна или возникаю из пустоты. И когда я спрашиваю о себе, на меня начинают накатывать сказания. Эти сказания предшествуют мне, Или я предшествую им. Прошлое и будущее существовали до меня или они существуют из-за меня? Я не тот человек, кто бежит кругами, и этот вопрос вовсе не имеет целью быть просто противоречивым. Это серьезный вопрос. Знаем ли мы себя с момента рождения или с момента, когда мы спрашиваем: "Кто я?" Если верно последнее, Тогда я родилась мгновением раньше девятнадцатилетней, и эти сказания существуют потому, что я задала вопрос. Возможно, эти истории существовали до того, как я спросила, или до моего рождения. И как только я родилась и начала задавать вопросы, я наладила с ними связь. Я стала частицей того, что случилось раньше, прошлого, воспоминаний, сказаний, невзгод и счастья, борьбы и равнодушия, побед и поражений. Я становлюсь частицей этого грандиозного повествования, всего лишь зубцом шестеренки, которая крутит вперед то, что уже было вписано в историю. А правда ли я частица грандиозного повествования? Судьба или предназначение древнее поверье, что некая иная сила прописывает маршрут наших жизней и движет ими. Те, кто верит в нее, часто ссылаются на нее, встретившись с чем-то неожиданным, чем-то неподвластным нашему контролю, с событиями вроде повторяющихся неудач, внезапной смерти или природной катастрофы. Мы заранее не планируем и не предполагаем, что подобные вещи с нами могут случиться, и тем не менее, иногда они случаются. Те, кто потонул в нищете и долгах, могут не выплывать годами. Вдруг вы можете попасть под машину или под шальную пулю. Тысячи людей могут в мгновение ока погибнуть при наводнении или землетрясении. Мы сами не планируем подобных вещей. Они предназначены нам, но кем? Богом Брахмы? Судьбой? Но я не думаю, что они имеют к этому какое-то отношение. Мы, люди, в этом виноваты. Мы все играем свою роль, Создаем волны, связывающие нас с другими, осознаём мы это или нет, знаем ли мы об их существовании или нет? Даже природные катастрофы порождаются людьми. Когда что-то происходит в одном месте, это ощущается в других местах. Мы все являемся частицами друг друга, влияя друг на друга и связывая друг друга. Я ощущаю цепную реакцию преданий и историй моей семьи, которые словно волны передаются мне. Я не была причиной этих конфликтов и душевных ран, но факт, что я их часть, Не оспарим. Я была их частью с момента своего рождения, они моё наследие, из них сформировалась я. Я лишь краткий рассказ, существующий в необъятном сюжете грандиозного повествования, но вообще-то оно производит ощущение чего-то более могучего, властного. Я ощущаю себя всего лишь персонажем моего маленького повествования. Я существую в момент, когда задаю себе вопрос: кто я? И вдруг все события выстраиваются передо мной. Я стою в комнате моего старого дома, приехав сюда из Накхон Подхома после разрыва с моим бойфрендом, собравшимся стать монахом. Нага заставил меня вспомнить древние сказания про бабушки и отпечаток стопы Будды. Я впитывала эти сказания, которые превращали меня в личность, связывая меня со сказаниями, родившимися до меня. Это истории моего настоящего, о том, что произошло со мной. Как моя ссора с бойфрендом каким-то образом сподвигла меня служить прошлому, которое я не создавала, вынудила меня стать частью этой истории, начать изучать прошлые события и проследить их происхождение. Выслушать все истории о вещах, которые произошли давным-давно, прошлое врезается в меня. Ответственно ли я за все это? Предания о моих предках, сказания, что обволакивают меня, за узы и обязательства, что достаются мне вместе с ними. Не я их создатель, не я их причина, но меня попросили их не забывать заставили их запомнить и прожить свою жизнь продолжением прошлого. А что насчет моего настоящего? Можно подумать, что я захотела бы вписать его в это грандиозное повествование. Я безлика, моя внешность сокрыта во многом от того, что я не особенно полагаюсь на физический облик. Я двигаюсь со своими мыслями, а они в свою очередь определяют мою личность в этом повествовании. Моё окружение, предметы, свет и тени, погода амбивалентно. Оно утрачивает свои формы и исчезает, если я перестаю его замечать и тщательно рассматривать. Интересно, есть ли у меня убеждения и вера во что-либо? Я критически анализирую вещи через сравнение и взаимосвязи. Но если у меня есть убеждение или вера, то это может быть иррациональным. И если это так, то позволите ли вы мне сохранить их? Вызволите ли вы меня из этого повествования и тех, что возникли прежде, ведь я появилась уже потом? Это древние сказания, настолько древние, что они совершенно незнакомы кому-то вроде меня. Мои воспоминания недолговечны и мимолетны, и чтобы запомнить их, появятся новые истории. Моё время движется быстрее, оно не охватывает такие же длинные периоды, как в прошлом, так же как настоящее пространство сейчас куда менее огромно, но на самом деле я не привязан к земле, к территории, к владению, к дому, к долгой истории, из которой возникают подобные глубокие привязанности. Даже земля чужда таким, как я, таким, кто живет в квадратной комнатушке в кондоминиуме. Теперь мы должны делить жилое пространство. Мы отдалились от тех конфликтов прошлого. У нас есть любовь привязанности, вещи, верования, которые являются исключительно нашими, а те конфликты прошлого, те общества, в которых они возникали, они кажутся слишком архаичными, слишком дикими, слишком варварскими. Они дремлют в своих пещерах прошлого, если же они до сих пор не устарели, если они вызывают у вас любопытство, если прошлое испытывает любопытство по отношению ко мне, тогда все годы, на которых я стою, все еще содержат мои сказания, мои сказания не лучше и не хуже ваших, но у нас есть надежда и вера, термины заимствованные из вашего времени. Осадок прошлого здесь, в нашем настоящем. Я не забыла прошлого, но я маневрирую в настоящем. Вы можете меня освободить чтобы я снова смогла родиться в моем собственном сказании